Улукиткан просовывает между камней вперед ствол своей берданы, но в этот момент налетает сзади ветер. Он набрасывает запах человека на седловину, и ужас охватывает животных. В одно мгновение все стадо бросается вниз и исчезает с глаз. Только один баран проспал. Его будет удаляющийся стук камней. Он вскакивает. Тревожно оглядывается, нюхает воздух, не понимает, что случилось и, как бы ускоряя роковую развязку, выбегает на пригорок. Тяжелым выстрелом разряжается бердана старика. Чужой, незнакомый звук тревожит скалы, расползается далеко по отрогам и глохнет за гранью крутых скатов в горячем воздухе. Баран лежит на пригорке с пробитым сердцем. Я не подхожу к нему. После выстрела охотничья страсть во мне сменяется равнодушием. Добыча вообще мало волнует меня. Старик остается свежевать его, а я тороплюсь на голец, чтобы осмотреть с вершины Ивакское ущелье до темноты вернуться на стоянку. Но прежде всего нужно занести в записную книжку несколько фраз о таком необычном мальчишнике и некоторые мысли, зародившиеся при наблюдении за молодыми баранами». Наблюдение за жизнью животных и растений в этих забытых, неизведанных человеком краях я считаю своей священной обязанностью, хотя к моей работе все это никакого отношения не имеет. Нужно быть слишком равнодушным, чтобы проходить мимо, не замечая извечной борьбы растений с курумами, поединка леса с ветрами, крошечных цветов с холодом, не замечать удивительной приспособляемости снежных баранов к скалам. Разве не странно, что дикие животные, даже обитающие всюду на малодоступных вершинах гор, на равнинах от рождения еще не видевшие людей, смертельно боятся встреч с ними? Видимо, за свое существование на земле человек так насолил диким животным, что у тех выработался врожденный страх перед ним. Он-то и помогает им в борьбе за существование. Теперь я окончательно убеждаюсь. что ягнята-самцы уже в двухлетнем возрасте покидают матерей, общество самок ведут самостоятельный образ жизни, сбившись в стадо или присоединяясь к старым рогачам. И позже, уже повзрослев, продолжают сторониться самок. Мне не приходилось видеть смешанного стада ни весною, ни летом, ни осенью, кроме брачного периода, наступающего у снежных баранов в начале зимы, когда горы покрываются снегом. К тому же взрослые самцы предпочитают более высокие скалистые вершины и горные цирки. Самки же здесь, на Становом, занимают границу стланников, травянистые котловины, распадки с водою. Только во время нашествия гнуса они вместе с ягнятами взбираются на скалы и там на ветерке проводят весь день. Я поднимаюсь по голому пустынному гребню, холодком веет от россыпей, Спадает жара, но воздух все еще сухой и теплый. В остывшей синеве прорезаются седовласые макушки гор. Мирно, спокойно, кругом только неровный стук камней под ногами выдает мое присутствие. И как-то кстати в этой глуши вьется дымок костра над темно-зелеными стланниками, что глубоко внизу окружают наш лагерь. Откуда-то слева, с легким посвистом крыльев, взвивается пара белохвостых стрижей. Они описывают надо мною круг и, не замыкая его, спиралью уходят высоко в небо. Невольно завидуешь им, их легкости полета, их стремительности. К сожалению, с гольца мне не удается увидеть полностью Ивакское ущелье. Даль еще окутана дымкой, а ближнюю часть ущелья закрывает пологий отрог, высунувшийся от вершины на север. Придется идти туда, иначе наши усилия оказались бы напрасными. На минуту сажусь на камень отдохнуть, горы тонут в синеве, горизонт сливается с дымкой. Воздух насыщен смолистым запахом стланников, приносимым из мрачных провалов. Радостно бьется сердце при мысли, что ты достиг вершины первобытных гор. Может быть, все, что видно с этой высоты, впервые обозревается человеком. Как необычно обширна наша страна! Сколько нетронутых сокровищ хранят недра в своих складках, до которых еще не дотронулись пытливые руки советских людей, и до которых даже при наших темпах, может быть, еще не скоро дойдет черед. но дойдет. Пара стрижей взвивается над вершиной, и неровной спиралью уходят в небо. За ней появляется вторая пара, третья. Кажется, наступил час их состязаний, и птицы торопятся занять свои места в просторном небе. Их уже много не сосчитать. Это не вечерняя кормежка и не забава, а, видно, серьезная ежедневная тренировка. Иначе им не удержать мирового первенства по скорости. И трогательно, что все они летают только парами, как стремительные и необычно легки они в полете, как согласованное движение, точно звено из двух птиц составляет одно целое. Они то взлетают высоко, кружатся, описывая сложные виражи, то падают в провалы, чтобы снова подняться в синеву, будто исполняют какой-то хорошо знакомый им победоносный танец. В прохладе уже тает дымка. Поднимаются горбы Станового, и горы у горизонта отделяются от неба зазубренной чертою. Иду к краю от рога звериной тропою по узкому гребню, вернее, по верхней кромке высоченных скал. Вниз страшно смотреть, там бездна. Кажется, падая, скалы дробились, скатывались вниз, но вдруг остановились, цепляясь одним краем за гору, а всем основанием повисая над пропастью. Жуткие разрушения! Какая титаническая сила свирепствует тут! Вот и край отрога. Подо мной лежит Ивакское ущелье, прикрытое старенькой рванью из хвойных лесов, марий и россыпей. По дну его бежит река, прижимаясь почти на всем своем протяжении до слияния с утуком к левому краю. дно просторно, и с высоты путь на север кажется свободным. Только от перевала и до устья большого правобережного притока, огибающего голец с востока и севера, на котором я нахожусь, лежит сильно вспученная местность, склоны которой заросли с Тланниковой чащей. Делаю зарисовку ущелья, отмечаю препятствия, более доступные проходы, как они видны с высоты птичьего полета. Водораздельная линия станового, уходящая на запад, развилистая и скалистая. Она и отсюда не внушает доверия. Всюду по ней то глубокие разрывы, то скалы стоят синими стенами, то бесконечные гряды серых безжизненных курумов — величайшее нагромождение обломков. Преодолеть все эти препятствия вряд ли смогут олени. Набегающий ветерок дышит вечерней свежестью. Спешу к улу Киткану. Старик ждет меня и, вероятно, беспокоится. Впереди на одной из зарубин скалы внезапно вырастает рогатый зверь. Он появляется всего лишь на секунду, точно для соблазна, и исчезает в провале. Если бы я знал, решившись преследовать барана, что со мною произойдет. Тороплюсь. Весь во власти охотничьей горячки. Под ногами стучат предательские камни. С тревогой смотрю на закат, времени остается немного. За знакомой скалой тоже скалы, нависающие над пропастью неровными рядами. А дальше на гребне — манящий силуэт того же крупного барана. Он останавливается, поворачивает голову в мою сторону, долго стоит, четко вырисовывается на шафрановом закате. Я прикладываю карабин к плечу, ловлю на мушку барана — но мишень кажется далековатой. А тем временем на гребень выходят из провала один за другим еще шесть взрослых рогачей. Они выстраиваются в одну цепочку и, лениво покачиваясь на коротких ногах, уходят дальше, не нарушая своим присутствием сонливый покой гор. В их движениях полная беспечность, будто в этот торжественный час заката смягчаются сердца врагов. Животные не подозревают, что из-за скалы, оставшейся у них позади, следит за ними человек, их самый страшный враг. Бараны взбираются наверх утеса, занимают места по карнизам, как в амфитеатре, и, повернувшись к закату, ложатся. Хотя бы один из них осмотрелся, проверил воздух, Видимо, они часто выходят на этот утес проводить солнце и после гнуса насладиться вечерней прохладой. Начинаю скрадывать баранов, пытаюсь во всем подражать улукиткану, обхожу скалу по прилавкам над самым провалом. Страшно смотреть вниз, но азарт и дух соревнования захватили меня. Неужели то, что смог старик. пусть при его опыте, но зато и в его возрасте, недоступно мне, человеку гораздо более молодому и несравненно более физически сильному. Остается выбраться на боковой гребень, за ним недалеко и рогачи. И вдруг из-под ног срывается камень. Он падает вниз, сталкивая по пути другие, и все вместе с шумом летят в пропасть. Долго ворчат разбуженные скалы, С досадой думаю, что вспугнутые бараны теперь далеко, и надежду на удачу сменяет горькое разочарование. Впереди кружится ворон, что-то рассматривает сверху. Просовываюсь между двух камней, выглядываю и приятно поражаюсь. Все бараны лежат на карнизах, облитые яркой позолотой заката, напоминая бронзовых сфинксов. Значит, их не спугнул стук камней. Оно и понятно, ведь здесь, на вершинах гор, еще продолжается разрушительный процесс. По склонам движутся россыпи, постоянно слышится грохот камней, и у животных притупился к нему слух. Нас разделяет расстояние в сто метров. Какого бы выбрать из семи почтенных рогачей? Все они соблазнительно хороши, крупные, длинные, достойные быть представителями своего рода в музее». Какими величественными они кажутся здесь, среди мертвых каменных громад. Замечаю у одного необычно большие рога, черные, сильно вывинченные наружу. Его-то я и намечаю в жертву. Однако стрелять не могу, он показывает мне только переднюю часть головы, а туша укрыта за соседом. Нужно отползти назад метров тридцать, и тогда баран будет виден хорошо. а ворон все кружится перед глазами, то взлетит, то приземлится и что-то бормочет простудным голосом. И тут же слух ловит тревожный крик куропатки. — Знаю, не зря, — кричит птиц, — однако сейчас не до нее. Взбираюсь на гребень, но баранов не вижу, заслоняет большой камень. Ползу на четвереньках по узкому карнизу влево, вот и край. Разгибаю спину, приподнимаюсь. Нет, ничего не видно. Становлюсь левой ногою повыше на выступ, упираюсь носком в большой камень. Они, бараны, лежат, любуются небесным пожаром. Прикладываю карабин, и в этот самый момент впереди ворон стремительно пикирует куда-то вниз, и тотчас же оттуда с неистовым криком выскакивает куропатка с табунком цыплят. ощущаю, как вздрогнула мушка карабина. Выстрел задержался. Ворон молча набрасывается на выводок, пугает взмахом сильных крыльев, грозит клювом, но куропатка с материнским героизмом защищает малышей. То она, распустив крылья и приняв грозный вид, налетает на ворона, то вдруг притворно падает, бьется на земле в предсмертных судорогах, отвлекая на себя ярость врага, Из соседнего ложа на помощь торопливо летит отец семейства. Крик, тревога усиливаются, цыплята в панике, то бросаются к родителям, то ищут спасения в камнях, а хищник наглеет. Куропатка не выдерживает натиска, пытается увести выводок под навес. Этого-то видно и хочет хищник. Он настигает последнего цыпленка, смертельно бьет по голове клювом, поднимается, бьет второго... Ах, думаю, стервец, вот я тебя сейчас ловлю его на мушку, и выстрел потрясает тишину. И в тот же миг что-то подо мной уползает вниз, сыплется щебень. Внезапно ощущаю глубину провала, хватаюсь руками за край скалы, силюсь удержаться. Выпущенный карабин, падая через плечо в пропасть, больно рассекает мушкой щеку. В сознание врывается ужас нелепой развязки. Чувствую, как сползают пальцы, прилипшие их к граниту, напрасно пытаюсь правой ногой достать край карниза. Последним взглядом ловлю край неба, еще освещенного гаснущим закатом, и срываюсь. Что-то острое скользнуло по животу, больно ударило по челюстям, оттолкнуло, потащило вниз. Что привело меня в сознание, не помню, но жизнь вернулась как-то сразу, вместе с мучительной болью. Долго не мог понять, где я, что за светлячки маячат в темноте и почему не разгибается спина. — у — доносится из тишины, и я узнаю голос у Лукиткана. Пытаюсь приподняться и слышу, как сорвавшийся из-под меня камень с гулом летит в пропасть. Догадываюсь, что лежу на краю карниза, за которым черная бездна. Хочу крикнуть, позвать на помощь старика, но что-то острое не дает пошевелиться языку. Ощущаю, что выбитые зубы торчат из нижней челюсти. С трудом откашливаюсь, Сплевываю кровь вместе с обломанными зубами и хриплым голосом даю о себе знать, а сам боюсь пошевелиться, чтобы не сорваться в пропасть. Что, если у Лукиткан не услышит меня? Угу-гу снова доносится до слуха. Я отвечаю, зову, жду. Опять тишина. Вижу перед собой густую темь ночь. прошитую холодным мерцанием звезд да жуткие силуэты скал нависающих надо мною я беспрерывно кричу слышу как осторожно ощупью приближаются шаги вместе со стуком камней ую у -ю -ю, какое худой место зачем сюда ходи возмущается старик спускаясь ко мне на четвереньках дышит он тяжело прерывисто Одну руку он подает мне, другой, кажется, держится за выступ. Но стоит мне пошевелиться, как в пропасть летят обломки, и оттуда доносится глухой шум, словно ропот каких-то чудовищ, обитающих в этих мрачных скалах. Селюсь подняться, и не могу преодолеть боль в левом боку, в ногах не могу поднять отяжелевшую голову. Страшное состояние беспомощности охватывает меня. Как выбраться из этой западни? а камни все сыплются и сыплются в пропасть. Вдруг пробудилось страстное желание сопротивляться бессилию, и я, опираясь на одну руку, со стоном приподнимаюсь, подо мною затаилась бездна, не знаю уж, с каким напряжением и с каким риском для себя у лукиткан помог мне выбраться с карниза. Старик заботливо выводит меня на гребень, усаживает между камней, сам присаживается рядом. Думал ты баран стрелял? Скоро ходи сюда. Хотел помогать шкуры сдирать, да совсем никого не нашел. Как так получился? Рассказывая старику о случившемся, я сам удивляюсь, что сравнительно легко отделался. У Лукиткан неодобрительно качает головой, хочет что-то сказать, но, видимо, щадит меня. Знаю, с ним этого не случилось бы. — Однако ходить отсюда будем. Тут холодно, — говорит он. Но в голосе его неуверенность, смогу ли я сейчас передвигаться. — Нет, я никуда не пойду. — Хорошо, я буду ходить, — говорит он, к моему удивлению. — Только ты сюда сядь, за большой камень, тут теплее. И старик, подослав мох, помог мне перебраться на новое место. Он накрыл мои ноги своей телогрейкой, сделал из камней заслон от ветра и, не сказав ни слова, исчез. Я не спросил, куда он пошел. Отдаляющийся стук камней отмечал его путь в темноте. Снова я один во власти молчаливых скал под звездным небом. Кажется, сразу усилилась боль. Все тело ноет, словно полк солдат прошелся по мне сапогами. Во рту все еще неприятный привкус крови, Хочется пить. Боюсь пошевелиться, а думы плывут и плывут неровной чередою. Человек совсем быстро свыкается, и меня уже не удивляет застывший перед глазами пейзаж скученных скал, поднявшихся в темноту безоблачного неба. развалины утесов, безмолвие ночи. Живут только звезды. Как страстно! живо светят они я мог бы всю ночь любоваться картиной далеких миров наблюдать переливы разноцветных огней прослеживать пути созвездий но боль снова и снова возвращает меня к печальной действительности как холодно стало скорее бы день слышу где то справа и далеко стукнул камень еще и еще кто бы это мог быть утро вдруг Распахивает восток, и оттуда, из-за зубчатых хребтов Станового, сочится нежный голубеющий отцвет наступающего дня. Нижние отроги еще тонут в свежести июльской ночи. Пытаюсь разгадать, чьи шаги тревожат покой гор, и с горестью вспоминаю пропавший карабин. Без него жутко в этом молчании среди скал. Но вот вижу, кто-то высунулся из-за гребня в порозовевшую полосу утра и замер копною. Узнаю у Лукиткана. Он молча спускается ко мне, снимает с плеч дрова. Тяжело, устало садиться на камень рядом. — у -ю -ю! вырывается из его груди старческий вздох. Мы оба молчим. оба захвачены одним хорошим чувством, которое трудно выразить словами. Как я благодарен ему за заботу, за то, что он не покинул меня, за эту молчаливую сцену. Старик разжигает костер, помогает мне пересесть поближе к огню. Совсем уходит ночь. Все становится понятным, доступным. Исчезают тайны звездного мира, Косые потоки света обливают далекие вершины, нашу убогую стоянку, падают на рыхлый туман, упрямо ползущий со дня обширного ущелья. В безмятежной синеве неба парит хищный беркут. Снизу, из глубины расщелин, быстро надвигается сырой туман. Он густеет, превращает огромные горы в ничто, за его пеленой чудится страшная пустота. И вдруг снова на отроге прогремели камни, но теперь ближе, яснее, кто-то ходит. — Однако баран мой след нашел. Убегает, — говорит улукиткан, подсаживаясь к огоньку и доедая лепешку. Стук отдаляется, затихает, потом опять зарождается совсем близко. Из тумана к нам вырываются два черных пятна — это бойка и кучум. Собаки сходу налетают на нас, и, судя по тому, как длинно у псов свисают раскрасневшиеся языки, они преодолели большое расстояние. Бойко ложится на камень поодаль от огня, вытянувшись во всю длину и откинув голову. А Кучум усаживается на задние лапы, смотрит внимательно мне в глаза. Зря отпустили собак. Они могли наскочить на баранов, и тогда ищи ветра в поле, — говорю я. Однако с ними человек сюда ходи, — отзывается уверенно старик. — Скоро туман кончай. День хороший будет, нас увидят. — Ты думаешь распогодится? — Обязательно. — Смотри хорошо, как бойко лежи. — Обыкновенно, по-собачьему. Он улыбается моему ответу. — Головой думай. В плохую погоду собака обязательно клубком лежи. А сейчас голова, ноги в разные стороны, как в жаркий день. Значит, чует, близко тепло. Правда говорю, день хороший, жди. И как бы в доказательство того, что у Бойки такая поза не случайна, точно так же ложится и кучум.